«Человек, — сказал один из них на трудно узнаваемом испанском, — это человек или дух, спустившийся с гор?» Нунес приблизился к ним уверенными шагами, какими шагает по жизни сама молодость. Все старые рассказы о затерянной долине и стране слепых всплыли в его сознании и закрутилась в голове древняя присказка — «В той стране слепых одноглазый король, в той стране слепых одноглазый король». Нунес поздоровался очень почтительно. Он говорил с ними, а сам внимательно их рассматривал. «Откуда он пришел, брат Педро?» — спросил один. «Спустился с гор». «Я перешел через горы», — пояснил Нунес. Я из той страны, что далеко отсюда, из страны, где люди видят. Это недалеко от богаты, где живут сотни тысяч людей, где город так велик, что его не охватить взглядом. «Взглядом», — повторил за ним Педро. «Что значит взглядом?» «Он просто, — сказал второй человек, — вышел из скалы». Но Несс заметил, что ткани, с которой были сшиты их куртки, очень необычного вида. Шерсть связана абсолютно разными беспорядочными рядами. Когда они все вместе сделали движение в его сторону, выставив вперед руки, он вздрогнул и шагнул назад, отодвигаясь от их растопыренных пальцев. — Подойди сюда, — сказал третий слепой продвинувшись вслед за ним и осторожно, но крепко взяв его за руку. Они обступили Нунеза и ощупали его с ног до головы, не произнеся ни единого слова до тех пор, пока не закончили. «Осторожнее!» — вскрикнул он, когда палец ткнулся ему в глаз, и ему стало понятно, что этот орган на его лице, с трепещущим веком и глазным яблоком, показался им довольно странным. Они ощупали его еще раз. «Странное создание, Кориа», — заключил тот, которого звали Педро. «Потрогай, какие у него жесткие волосы, совсем как у ламы». «Он так же груб, как и скалы, которые его породили», — сказал Кориа, обследуя небритый подбородок Нунеза мягкими и немного влажными пальцами. Возможно, со временем он станет лучше. Нунес пытался было противиться столь тщательному обследованию, но их хватка была крепкой. «Осторожнее!» — снова повторил он. «Он разговаривает», — сказал третий человек. Сомнений нет, он — человек. «Фу!» — воскликнул Педро, коснувшись его грубой куртки. «И ты пришел в мир?» — спросил Педро. «Я пришел из мира, через горы и ледники, что застыли на полпути к солнцу. Я пришел из огромного мира, что лежит внизу за горами у моря, а идти до него двенадцать дней.